Глава третья. Что такое хорошо? Как вы представляете себе идеальный молоток? Может, на ум приходит Мьёльнир? Молот бога Тора, который прилетает к нему, стоило попросить. А может, современная модель с голосовым управлением и встроенным модулем Bluetooth, которая считает калории, потраченные на сбивание гвоздя. Но появляется проблема. Молот Тора предназначен для войны. Он создан как боевое оружие и много весит, чтобы нанести как можно больше урона. С его помощью будет сложно построить дом. А модель с Bluetooth требует электричества для работы и будет бесполезной, если вы окажетесь на необитаемом острове. Получается, молотков сотни, от крошечных до гигантских, и дизайн у всех разный. Значит, мы не можем с уверенностью сказать, что какой-то предмет хорошо спроектирован, пока не определим кто будет им пользоваться. Молоток, мобильное приложение или закон могут быть и хорошими, и плохими в зависимости от того, какую задачу решают. Один и тот же предмет может одновременно быть прекрасным молотком, пригодным для выживания, но отвратительным ножом для хлеба или неудачным фрисби. Легко прийти к выводу, что характеристики, хорошая или плохая, присущи самой вещи. Мы часто говорим, Хороший диван или отличные ботинки, но такой подход опасен для тех, кто создает вещи. Он предполагает, что хорошие или плохие качества определяются самим предметом, а не тем, для чего он нужен. Хорошие дизайнеры, приступая к проекту, задают два вопроса, чтобы убедиться, что контекст совершенно понятен. Первый вопрос. Что вы хотите улучшить? Какую проблему вы хотите решить? И второй, для кого вы хотите это улучшить? Первый вопрос заставляет четко сформулировать цель. Если не обсудить ее открыто, можно предположить, что она хороша и одинакова у всех. Это приведет к несоответствию целей, когда каждый член команды работает над чем-то своим. Вероятно, кто-то решит, что он создает боевой молот для последней битвы перед Рагнареком, а на самом деле нужно придумать предмет для нарезки булочек на еженедельном собрании сотрудников, где, стоит надеяться, не будет драки. Один человек может решить, что задача повысить прочность, а другой — снизить себестоимость при производстве, что приведет к противоречиям. В конечном счете умные руководители понимают, насколько хорошо дизайнеры справляются с поиском проблем на ранней стадии, когда устранить их проще и дешевле. Второй вопрос не менее важен. Проектировщик противопожарной системы в соборе Парижской Богоматери решил, что охранником окажется тот, кто поймет сообщение ZDA1103151. Но получилось не так. Нам ошибка кажется очевидной, но систему оборудовали не мы. Если в обязанности входит и проектировать, и производить, легко посвятить себя второму пункту – забыть о потребностях людей и упустить из виду, что эти люди не будут так же тщательно разбираться в деталях проблемы, как создатель проекта. Улучшенная дверь из первой главы – пример поинтереснее. Сперва кажется, что решение хорошее, но откроет ли эту дверь человек – в инвалидной коляске. Прочтет ли табличку тот, кто владеет только хинди? Как насчет слишком низких, высоких, полных, страдающих артритом костей рук? Или того, кто несет стопку коробок спицей, уткнувшись в телефон? Все это означает, что нельзя судить о том, насколько удачна идея, не определив, какую задачу и для кого нужно решить. Конечно, очень легко пропустить этот шаг кому захочется делать лишнюю работу. Поиск ответов на вопрос занимает время, но иначе вы не будете знать, что такое хорошо. Иногда и в догадках нет ничего плохого, например, если вы строите замок из песка на пляже или печете шоколадное печенье без рецепта. Если не получится, невелика потеря. Но никто не захочет, чтобы искусственное сердце, тормоза в машине Банковские операции или заказ билетов на сайте авиакомпании, не говоря о самолете, спроектировали на основании догадок. Давайте представим, что компания «Лучшие двери на свете» решила сменить стратегию. Руководство серьезнее относится к дизайну и включает его задачи в процесс принятия решений, нанимают исследователя, тот наблюдает за людьми, которые ходят через двери в разных зданиях. Так руководители и сотрудники узнают, что открывать двери неудобно и принимают ответственность за это. Они просто обвиняют пользователей в глупости, как часто делают плохие дизайнеры. В компании понимают, что более удачный дизайн – отличная возможность увеличить продажи и улучшить позиции в конкурентной борьбе с другими производителями дверей. Сотрудники определяют требования к хорошей двери и перечисляют самые важные задачи и цели. Список выглядит примерно так. Первое. Дверь легко установить. Второе. Дверь крепкая и надежная. Третье. Дверь хорошо выглядит и дешева для владельцев зданий. Четвертое. Дверь легко использовать по назначению. Пятое. Дверь сделана из перерабатываемых материалов, полученных из надежных источников. Такой список повышает шансы на то, что лучшие двери на свете будут производить более качественный товар. Любой сотрудник может сравнить свой список задач на день с таким перечнем, чтобы убедиться, что они продвигают его к одной или нескольким целям. Если бы задача проектировщиков противопожарной системы Нотр-Дама звучала как неопытный и уставший охранник должен быть способен мгновенно определить, где начался пожар и предпринять необходимые действия, итоговый дизайн был бы гораздо лучше. Но давайте вернемся к списку. Что на самом деле значит дверь легко установить или использовать по назначению? Если не задать дополнительных вопросов, останется огромное пространство для обсуждения. И, скорее всего, возникнет новый театр дизайна. Легко. Дел на полминуты или на полчаса. Это разница между мелкой неприятностью и серьезной катастрофой. Снова вспомним Нотр-Дам. А что значит «по назначению»? Открыть или закрыть? Придержать дверь для другого? Пройти с чашкой кофе или с ребенком на руках? Как только человек обещает себе проектировать качественно и мыслить ясно, возникает новый набор вопросов. И это хорошо. Хорошие вопросы порождают новые хорошие вопросы, так же, как хорошие мысли приводят к новым хорошим мыслям. Из двух наших вопросов следует, что характеристики, вроде удобные в использовании и интуитивно понятные, также неудачные, неудачны, как и клиентоориентированные. Они ничего не значат вне контекста но используется повсеместно. Это еще одно проявление театра дизайна. А он может возникать и в неожиданных местах. Во время похода за продуктами я обратил внимание на фразу «прост в использовании» на одной из упаковок с едой. На первый взгляд может показаться, что еду вряд ли назовешь сложной или простой в использовании. Но на самом деле выживание человека зависело от устройства еды. Яблоко можно съесть сразу, оно хорошо помещается в ладони, а все лишнее аккуратно расположено в сердцевине. Большую часть упакованных продуктов в супермаркете предварительно обработали или приготовили, чтобы есть их было удобнее. Сравните с кокосом или ананасом. Потребуется специальный инструмент и немало сил, чтобы их отведать. К слову, скорлупа кокосового ореха служит для защиты мякоти при падении с пальмы а затем и от животных на земле. Так что и тут все продумано. Но даже при этом довольно странно продвигать продажи при помощи слов «прост в использовании», когда речь идет о сушеном луке. Еще больше раздражает то, что ни одно из причисленных преимуществ никак не связано с удобством. Во-первых, лук в любом виде дольше хранится в кладовке, чем в холодильнике. Поэтому первый пункт вводит покупателя в заблуждение. Во-вторых, отсутствие консервантов, возможно, полезно для здоровья, но это характеристика самого лука, а не способа его использования. При этом не упомянуты два главных преимущества продукта, именно в простоте применения. Во-первых, лук уже нарезали, и его можно сразу добавлять в блюдо. Во-вторых, он высушен и не выделяет газ, который заставляет нас плакать. Вероятно, дело в плохой работе маркетолога, но в этом и суть прост в использовании — термин, к которому прибегают и многие хорошие дизайнеры. Простоту использования можно измерить не только в сравнении. Сколько требуется времени на выполнение задачи? Как часто люди допускают ошибки? Как часто им удается или не удается выполнить действие? Наиболее распространенные критерии. Но для подтверждения своих слов придется провести исследование. Новый и улучшенный – еще одно маркетинговое клише. Новое – не всегда хорошее. А улучшить вещь можно и так, чтобы из отвратительной она превратилась в чуть менее отвратительную, а это сомнительное достижение. Тоже справедливо и для слова «интуитивный», которое означает, что дизайн объекта покажется человеку естественным, и он легко в нем разберется. Проблема в том, что люди устроены не так, как пауки или змеи, которые с рождения умеют плести паутину или ползать. Изначально у нас нет никаких примечательных навыков. Мы по нескольку недель, а то и месяцев учимся сидеть, говорить и ходить. Еще несколько лет уходит на отработку этих умений. Понятие естественный зависит от того, что человек усвоил через окружающую его культуру. К примеру, руль машины сейчас кажется интуитивно понятным – автомобили присутствуют в жизни человека около века. Их часто показывают в фильмах и телепередачах, но если отправиться в путешествие на машине времени и дать руль строителям Нотр-Дама в 1163 году или киборгам с мозговым имплантом в 2855 у них управление происходит через матрицу в мозге, то они не будут знать, что это такое и как им пользоваться. Для них руль точно не будет интуитивно понятным устройством. Все это справедливо и для современных дизайнерских решений, которые могут показаться совершенно обычными. В западной культуре красный цвет сигнализирует об опасности или сложности. Вспомним английские выражения «red tape», «бюрократические препятствия» или Be in the red – жить непосредством. Но в Азии красное означает радость и счастье. Жест «палец вверх» – знак одобрения – на западе, но в Западной Африке и на Ближнем Востоке его воспринимают как неприличный жест. Мы часто попадаем в ловушку, называем что-то интуитивно понятным, если разбираемся в этом, и, напротив, сложным, если нет. Таким образом, мы предполагаем, что все обладают нашими знаниями и живут в нашей культуре. Это заблуждение вполне объяснимо, ведь люди – существа прежде всего эмоциональные. Восторг и ощущение бессилия – два очень мощных чувства, которые затмевают логику. Представим, что перед нами прототип нового мобильного телефона или игрового контроллера. Если он хорошо лежит в руке, положительные эмоции не оставляют места для вопросов, «Чем моя рука отличается от чужих?» или «Как этим станет пользоваться человек, у которого нет рук?» Задавая полезные с точки зрения дизайна вопросы, мы рискуем чувством радости. Эмоции и здравый смысл будут противостоять друг другу. У Тора есть сверхъестественные способности, поэтому для него поднять молот не составит труда. Пока он не увидит, как это пытается сделать кто-нибудь другой, он легко может забыть, что не все вокруг боги. Влиятельные люди, к примеру, главы компании или политики, часто упускают из виду, что живут совсем не так, как клиенты или избиратели. Неудивительно, что так много всего идеально подходит для тех, кто создал эти вещи или системы, но не для остальных.